В библиотеке решимость покинула меня, и я замерла, страшась постучаться. Мне вспомнилось, как госпожа Вейдена говорила, что ей одной разрешалось беспокоить герцога, когда он уединялся здесь. Но ведь то, на что я решилась, в какой-то мере означало занять место ее светлости около господина Агаста, а для этого требовалось куда больше дерзости. Я мотнула головой, отгоняя предательскую слабость, и уверенно постучалась. Некоторое время я, Я прислушивалась, ожидая ответа, но мой обострённый слух не уловил никакого шороха, вздоха или скрипа. Превозмогая страх, приоткрыла дверь. Не сразу я заметила господина Агаста, хоть он и сидел едва ли не напротив двери, а за затем же столом, где я увидела его в первый раз. Его странная, сломленная поза по неведоли внушала мысль, что передо мной нечто неживое и никогда живым не бывшее. иначе я бы сразу подумала, будто человек за столом мёртв или находится в глубоком обмороке. Но нет. Мои глаза обманулись, и дважды скользнули по тёмному силуэту, прежде чем я поняла, что Герцек всё же здесь, как и говорил Харль. "Господин Агаста", позвала я дрожащим голосом. "Ваша светлость". Он с трудом поднял голову, и я едва не попятилась, увидев, как горят его безумные тёмные глаза на сером лице. Кто здесь? резко спросил он. Я никого не звал. Это я, Фейн, умоляюще пролепетала я, племянница вашего лекаря. Фейн равнодушно произнёс он, точно в первый раз слышал моё имя. Зачем ты здесь? Я принялась взбевчево просить его о защите, о помощи, но лицо мужчины оставалось всё таким же безучастным. Что ты хочешь от меня? произнёс он. Мне показалось, что в его голосе звучало презрительное раздражение, но я заставила себя пропустить эти нотки мимо ушей. "Ваша Светлость", жалобно промолвила я, падая на колени перед столом, теперь казавшимся мне похожим на алтарь какого-то равнодушного божества. "Мой дядя хочет, чтобы я вышла замуж за сына господина Кориуса. Что мне до того?" Теперь раздражение было явным. Но, господин Агаста, я пыталась поймать его пустой взгляд и найти там хоть что-то способное меня поддержать. Я не могу выйти замуж за него. Я не хочу, ведь я не люблю его. Вы сами говорили. Помните, когда мы с вами встретились там, на заброшенном поле? Я помню каждое слово, что вы тогда сказали. Помню каждый миг, проведённый с вами. Тогда я не решилась сказать, что люблю вас, но сейчас О, не гоните меня, господин Агаста. Я хочу лишь одного быть с вами. О чём ты говоришь? С недоумением произнёс Герцог, на лице которого наконец появились признаки жизни. Я говорил с тобой раньше, что за чушь? А ваша светлость, прошептала я, уже понимая, что совершаю ошибку, но не в силах остановиться. Вы говорили со мной. Вы сказали, что не любите госпожо Видену, что ваше сердце отдано другой. Герцог вздрогнул, широко открыв глаза, словно пробуждаясь после глубокого тяжёлого сна, и посмотрел на меня ясно и гневно. "Да как ты смеешь заговаривать об этом?" холодно и зло произнёс он. "Ты с ума сошла, служанка, или пьяна? Убирайся отсюда, если хочешь сохранить своё место под крышей этого дома". Я забуду о твоей дерзости, но никогда больше не смей обращаться ко мне с подобными речами. Хоть я и испугалась до полусмерти, но всё ещё сохранила остатки рассудка. Ничто в голосе господина Агаста не указывало на то, что он покровил душой, когда говорил, будто не помнит о нашей встрече. Одним богам было ведомо, какой сумрак окутал сознание его светлости на нашей встрече и впрямь сгладилось в его памяти. Скорее всего, она попросту ничего для него не значила, и потому воспоминания о ней исчезли сразу же после того, как прозвучало последнее слово нашего разговора. Разумеется, это поняла позже, но тогда от страха у меня отнялся язык, и я так и не попросив прощения, неловко вскочила на ноги и, не помня себя, выбежала из библиотеки, закрыв горящее лицо ладонями. Мысли, сменявшие одна другую, причиняли мне почти осязаемую боль. то был стыд за собственную глупость и страх перед возможным наказанием за нее. Собственные рассуждения о темном пламени страсти, в которое незазорно швырнуть сколько угодно жизней, теперь казались мне несуразным лепетом. Слова господина Агаста отрезвили меня, как ледяная вода приводит в чувство пьяницу, и теперь все мои помыслы сосредоточились на одном желании. «Всемогущие боги!» — молилась я на бегу. «Хоть бы его светлость тут же позабыла о моем признании!» Хоть бы у него достало милости на то, чтобы простить меня. Вбежав в свою комнату, я увидела, что Харль всё ещё сидит на одном из стульев, деловито пересыпая из баночки в баночку что-то весьма смахивающее на машинный помёт. Раньше, разумеется, дала бы ему по шее за подобную пакость, но сейчас едва нашла в себе силы попросить, чтобы мальчишка вновь запер меня в моей комнатушке, словно я оттуда и не выходила. Веселья в тебе не прибавилось, проницательно заметил Харль, однако разпрашивать меня не стал, поняв, что я всё равно не смогу объясниться. Так тряслись мои руки и клацали зубы. Когда дядюшка, вернувшись, спросил, поразмыслила ли я над своим возмутительным поведением, я непритворно тряслась в ознобе и тяжело дышала. Потрясение оказалось таким сильным, что меня одолела горячка. Бедный дядюшка, не зная об истинных причинах моих переживаний, решил, что в приступе частично виноват он сам и окружил меня заботой, которой мне знать, отродясь, не приходилось. Сама же я благословляла небеса за то, что не спасла ли мне хворь. Если герцог окажется не настолько безумным, чтобы выкинуть из памяти наш разговор, то всегда можно будет сказать, будто рассудок помутился у меня». «Что же это?» сокрушался дядешка Абсалом, поднося мне отвары, которые, как я надеялась, не были усовершенствованы шкадливыми руками Харля Ларнаса. Единственное твоё качество, которым я мог прильстить старого Кориуса, а ведь он до сих пор недоволен тем, что я ухитрился всучить тебя ему в невестки, отменное здоровье. Этот упрямый осёл согласился, что в любом хозяйстве пригодится жена, способная без труда поднять мешок муки, тем более что сын его, сказать по чести, хлебковатой породы. Да она с родой не простужалась, говорил я ему. Справдня девки вы не найдёте во всём Тамельне. Что за бес тебя подначил слечь в лихорадке? Теперь Пройдоха Корюс заявил, что негоже вести речь о свадьбе, пока ты больна, и отложил все наши планы в долгие ящики. Он хочет отвертеться, и дьявол его побери. Ты дала ему отличный повод. Я лишь вздыхала, теперь уж не имею никакого желания спорить с дядюшкой. Если решимость человека заключена в его сердце, То стало быть, сердце моё вырвали из груди, и я не чувствовала ничего, кроме тоски и уныния. Возможно, то были угрызения совести, но в те времена мне сложно давалось изучение чьих-либо чувств, в том числе и своих собственных. Однако моё здоровье, крепость которого так высоко ценил дядушка, восстанавливалось куда быстрее, чем надеялся Кориус старший. Тягостные воспоминания о разговоре с господином Агасто немного сгладились. Благо, его светлость ни единым словом не упомянула о том, что видел меня в тот злополучный день, иначе дядюшка Апсалома заботили бы нынче вовсе не попытки моего будущего свекра отложить свадебные приготовления. В сочетании с праздностью, к которой я не была привычна, это дало весьма плачевный итог. Я вновь решила, что люблю герцога и не имею права отступать перед лицом первого же препятствия. Мои чувства походили на сорняк. Даже будучи срубленным под самый корень, спустя несколько дней он вновь тянется к солнцу. Господин Агаста позабыл о том, что говорил со мной там на поле, твердила я себе. Но если бы помнил, ни за что не обошёлся бы со мной так грубо. Тогда он был добр ко мне. С чего бы вдруг его отношение переменилось? Это всё его гадкая болезнь. Прав Харль. Дядушка Абсалом из рук он плохо лечит его светлость. Он не знает, от чего господин Герцэг так печален, от чего хочет сбежать из этого дома. А я знаю, в чём беда. Господин Агаста не любит госпожу Видену. Тут явно имеется какая-то тайна, чёрный умысел в светских мести против воли господина Агаста. Именно это и стало проклятием Герцega. Я должна разузнать, что на самом деле омрачает разум и душу его светлости. И тогда, тогда Тут, разумеется, мои мысли начинали путаться. подёргиваясь розоватой дымкой мечтаний. Какой девушке не хотелось бы спасти своего возлюбленного, поддержать его в трудную минуту и тем самым заслужить вечную благодарность? Сказать по чести, мои размышления питались отнюдь не одной нежной привязанностью, поскольку частенько завершались яркой точно вспышка мыслью, и он ещё попросит прощения за то, что прогнал меня прочь. Но я бы ни по чём не согласилась, «Скажи мне кто-нибудь, что сейчас я веду мысленные беседы с собственной уязвленной гордостью». Состояние глубокой задумчивости, в которое я впала, было столь нехарактерным для меня, что дядюшка Абсалом не сомневался, я все еще тяжело больна. Из-за тревоги его бдительность притупилась, и вскоре я смогла совершить вторую попытку покорить сердце господина Агаста, и еще более возмутительную и смехотворную, нежели первая, но имевшую куда более серьезные последствия. Вдохновение внезапно снизошло на меня, когда я ворочаясь без сна в своей постели, увидела, что в окно светит полная луна. Полнолуние. Моё сердце замерло. Харль говорил, что в эти дни безумие герцога особенно сильно. Надо узнать, как выглядят эти приступы. Быть может, в его поведении проявится что-то особенное, что если он произнесёт в бреду какое-то слово, указывающее на причину его болезни. Торопливо я поднялась с кровати, Порядочно мне обостылевшей, накинула поверх ночной сорочки первое попавшееся платье и прокравшись мимо крепко спящего дядешки Абсалома, направилась к злополучной библиотеке. Что-то мне подсказывало, эту ночь Герцик проводит именно там. Дядя упоминал, что в последнее время госпожа Виддена пребывает в сильнейшем расстройстве из-за того, что супруг не желает с ней перемолвиться и пары слов. Сам дядюшка Абсалом навещал герцога каждый день. С утра, усердно помолившись перед тем всем известным богам, и оставлял ему целый поднос с разнообразными настойками, которые, как подозревал старый аптекарь, его светлость попросту выплёскивал в окно. Однако это вполне соответствовало условиям тайного уговора, заключённого между герцогом и его придворным лекарем. И, конечно же, дядюшка Абсалом держал все свои подозрения при себе. Сосредоточив усилия на том, чтобы занять ум герцогини чем-то иным, нежели размышления о душевном нездоровье её мужа. Разумеется, все эти хитрости позволяли выгоды дядешке не так уж много времени, от чего он тревожился с каждым днём всё сильнее, но я была сосредоточена лишь на своих собственных целях и не вдумывалась в то, что над головой придворного лекаря неумолимо сгущаются чёрные тучи.